Глава 12. Когда Махан со Смитой вернулись в машину, он засыпал её вопросами, но она отвечала односложно и записывала в блокнот последние впечатления. Она устала, была на взводе и совсем не хотела разговаривать. Впервые с начала поездки она пожалела, что с ней поехал Махан, а не Нандини. Та, будучи профессиональной ассистенткой, угадала бы, что сейчас её лучше оставить в покое. Но Махан, кажется, не замечал её нежелания общаться. Впрочем, через несколько минут равнодушных однозначных ответов до него наконец дошло, что-то случилось, спросил он. Я тебя обидел? Нет, ответила она, глядя в окно на окружающий пейзаж. Ненавижу эту страну, подумала она. Повсюду здесь жестокость и насилие. Смита, не унимался Мохан. В чем дело, Яр? Правда была в том, что она не могла объяснить охватившее ее тягостное неприятное чувство. Украли солнце на моём небе. Такими словами Мина описала, как много значил для неё муж, как пережить такую потерю. Смита, ну чего тебе, огрызнулась она. Ты что, не видишь, я хочу, чтобы меня оставили в покое. У Махана отвисла челюсть. Я просто Ты просто что? сказала она, и, не дожидаясь ответа, добавила. О чём вы там смеялись и хихикали с этой старухой? Ты из-за этого разозлилась, удивился Махан. Я просто пытался развеселить старую женщину, которая вот именно я расспрашиваю бедную девочку о жестоком убийстве мужа, и что мы видим, вернувшись, что вы смеётесь и шутите. Я хотел её отвлечь, повысил голос Махан, чтобы ты могла поговорить с Миной и подготовить свой репортаж. Я-то думал, я помогаю, но ты не понимает, чем ты недовольна. Смит не ожидала, что Махан разозлится. Ей стало стыдно, и она тут же пожалела о своём поведении. Махан, извини. Я правда не знаю, как тебе помочь, сказал Махан. Мне приходится извиняться за всё, что происходит в этой стране. Я теперь на всё смотрю твоими глазами. Всё кажется уродливым, отсталым, и Махан, не надо, пожалуйста. Я просто расстроена, ясно, но не честно вымещать злость на тебе. Он перестал смотреть на дорогу и взглянул на Смиту. Почему ты так ненавидишь Индию? Смита вздохнула. Я её не ненавижу, наконец ответила она. Я много в этой стране люблю. А то, что произошло с Миной, такое происходит по всему миру, даже в Америке, я точно знаю. Можешь поверить мне на слово. Я постоянно об этом пишу. Он кивнул, и гнев его утих так же быстро, как вспыхнул. Перемена была столь разительной, что Смит и даже показалось, будто она услышала тихий вздох. "Хорошо", сказал он. "Не будем об этом". Они ехали по главной деревне. Смита смотрела в окно и поражалась убогости домов и быта. Маленькие хижины с крышами из рифлёного металла стояли рядом с лотчугами, крытыми синим брезентом. Рядом с некоторыми домами протекала открытая канализация, над ней роились мухи. Они проехали мимо огромной ямы с отходами. Неприятный затхлый запах чувствовался даже в машине, но местные мальчишки играли рядом с ямой, как ни в чём не бывало. Берват был беднее трущоб, которые они проезжали по пути из аэропорта несколько дней назад. Потом она вспомнила, что это мусульманское деревня, а значит, местные жители беднее среднестатистического индийца. Старейки чья темная кожа контрастировала с белоснежными бородами и белыми молитвенными шапочками безразлично смотрели им вслед. Женщин на улице не было. Хочешь остановиться? – спросил Мохан. С кем-нибудь поговорить? Смита задумалась и покачала головой. Скажи, – сказала она, когда они вернулись на главную дорогу. Ты понимаешь диалект, на котором говорит Амми? Он пожал плечами. Что ты понимаешь, что ты нет? У нас работали люди из деревни недалеко отсюда. Кажется, охранник в нашей школе был из Бервада. Правда? А в какую школу ты ходил? Школа Ананд для мальчиков. Где это? Ты серьёзно? Лукаво спросил Махан. Не слышал о знаменитой на весь мир школе Ананд для мальчиков? Нет, извини. Она на миг замолчала. Но наверняка это была очень хорошая школа, раз из неё вышел такой талант, как ты. Шах и мат, улыбнулся Махан. А ты, где ты училась? Смита, не приглась. Ей не хотелось делиться подробностями своей личной жизни, но ей также не хотелось обижать Махана. В кафедральной школе, ответила она. О, прекрасная школа. Как я сразу не догадался, что ты имеешь в виду. Многие мои коллеги, мумбаицы из знаменитых семей, ходили в кафедральную школу. Моя семья не именитая. Нет? Нет, ответила она. Я же говорила, мой отец профессор университета. По правде говоря, если бы не папино наследство, они не жили бы на Калабе и не могли бы позволить себе другие роскошества. Папа ценил хорошее образование, но никогда не смог бы отправить её и Рахитов в федеральную школу на одну свою зарплату. А чем занимались твои родители? спросила она. Мама была домохозяйкой, отец. Мой отец Маханат кашлялся. Впервые с их встречи он, казалось, не хотел отвечать на вопрос. Он торговал алмазами. Ты же знаешь, что с уразными не своими. Ты шутишь, что ли? Нет, почему ты так решила? Твой отец торговец алмазами? Да ладно тебе, Смита. Расслабься, Яр. Он был мелким торговцем. Ясно. Знаешь, как называют мелких торговцев алмазами? Она подождала, пока он спросит, но он молчал, и она ответила. торговца алмазами. Очень смешно. А знаешь, что правда смешно? Что ты так много расспрашивал меня обо мне, но сам забыл упомянуть, что твой отец торгует алмазами. Хорошо, хорошо, ты права. Надо было сказать тебе об этом прямо в аэропорту, когда я только тебя увидел, до того, как ты приняла меня за шофёра Шеннон. Шах мат, рассмеялась она. Но потом что-то произошло. Она смеялась и смеялась и не могла перестать. Она знала, как странно это выглядит со стороны. Махан уже начал встревоженно на неё коситься, но истеричный смех никак не прекращался. Может из-за усталости, грусти, гнева и безразличных взглядов стариков из мусульманской деревни, мимо которых они проезжали несколько минут назад. Всё наслоилось. Грубый голос амми, распикавший мину, мина, поглаживающая дочку по голове оплавленной рукой. Страна за окном автомобиля видела столько страданий. Эта земля твоя земля, вспомнились любимые строки в Удигатре, но применительно к Индии эти слова казались сарказмом, даже злой издевкой. Нравилось ей это или нет, это была ее земля. Ее извращённые морали противоречия обпутывали и увлекали в свой капкан. Она хотела извиниться за свою истерику, уже открыла рот, но тут зазвонил телефон. Извиним. Пробормотала она и порылась в сумочке, надеясь, что звонит не отец, это адвокат. Пр шептала она. Алло, Смита, это Анжали. Она говорила быстро и атривисто, как всегда. Здравствуйте, назначили дату? Вердикт оглашают послезавтра. Ответила Анжали. Клерк позвонил мне в офис и сообщил эту информацию. Нас предупредят заранее, чтобы мы вовремя явились в суд. Вы уже в мотеле? Да, приехала вчера, но хорошо, идеально. Оттуда до суда ехать чуть больше часа. Мы позвоним, как только узнаем, во сколько вам нужно быть там. Анжали откашлялась. Смит и познакомились. Мы как раз от неё едем. Печальная история, да? Да, не то слово. Смитa прикинула в уме. До «Да сюда ещё день, пожалуй, завтра поеду к братьям, а потом Отличная идея. Тогда до встречи послезавтра. Подождите. Но Анджали уже отключилась. Смитa покачала головой и убрала телефон. Что не так с этой Анджали? пробормотала она. Яр, ты даже не представляешь, сколько у неё работы, сказал Махан. Ты всегда так делаешь. Как? Защищаешь первого встречного. Он пожал плечами. Значит, завтра поедем на встречу с братьями, через некоторое время спросил Махан. Да, и с деревенским старейшиной. Анджали считает его главным подстрекателем. Тягостное чувство вернулось, груз опустился на душу. Махан сказала Смита: "У тебя ведь есть сестра. Ты смог бы отречься от неё из-за какого-то проступка или навредить ей?" Что за вопросы, Смит? ответил Махан. У тебя же есть брат. Он бы так поступил? Перед глазами вспыхнула картина: смятённое лицо Рахита, Рахит закрывает её своим телом. Мой брат скорее умер бы, чем сделал то, что совершили братья Мины, сказала она. Махан кивнул. Вот и я о том же. Ты похож на Рахита, я знаю, ты порядочный человек. Он на миг перестал смотреть на дорогу и взглянул на неё с лукавым выражением. к которому она уже начала привыкать, а вот ты совсем на мою сестру не похожа. Он ударил по тормозам перед машиной и выбежал маленький зверек. Потом снова нажал на газ. Моя сестра очень милая, простая, без закидонов. Она рассмеялась и вдруг поняла, почему Шеннон так подружилась с Моханом. Он был прекрасным собеседником, легким в общении, что Смите очень нравилось. Вдобавок любой другой парень давно бы уже попытался к ней подкатить. И она была благодарна, что Махан этого не сделал. Уехав из дома в восемнадцать лет, Смита пустилась во все тяжкие и вела очень бурную сексуальную жизнь. Реакция на традиционное воспитание. Но ни с кем не спала с тех пор, как мама умерла. Смита пристально взглянула на профиль Махана и с облегчением обнаружила, что ее ни капли к нему не тянет. От мужчины одни проблемы, подумала она. Уж мина-то знает.